Глава 15. Алекса Рена. Завод действительно оказалась удобной и достаточно глубокой для того, чтобы я могла искупаться. Два дюжих молодца принесли мне котлы с горячей водой, поставили на камне три светильника. Никакой магии. Плошки с каким-то жиром и воткнутые в них фитили. Вполне приличное освещение. Они называли их коганцами. И мне кажется, я слышала такое слово в своем мире, возможно, в школе, на уроках истории. Но уверенности нет. Отличницы никогда не была. Берси повесил на куст кусок льняной ткани вместо полотенца. Чистую рубашку вручил кусок травяного мыла, и все ушли. Я немного растерялась. Вокруг полная темнота, а я в круге света. Со стороны лагеря меня заслоняют кусты, а вот с того берега реки я как на ладони. Трудно убедить себя, что вокруг дикая природа и никого нет и быть не может. Ну кто будет бродить во тьме? Путники едва стемнеют, устраиваются на ночлег, разжигают костры и жмутся к огню. Во все века огонь – лучшая защита от зверья. Ох, а я даже не знаю, есть ли в здешних лесах разные там волки, медведи, и насколько они опасны. Кто-то точно должен водиться. Леса не бывает без жертв и хищников но, наверное, просто так они не нападают на людей. Иначе Рэй меня бы не оставил без защиты. В любом случае городскому человеку в ночном лесу неуютно. На всякий случай я передвинула каганцы так, чтобы в заводе оставалось затененное место и только тогда рискнула раздеться. Воды было по пояс, и она оказалась обжигающе холодной. Но если несколько секунд перетерпеть и расслабиться, то речная свежесть пропитывает тело. И это чудесно. Вымывшись под прикрытием кустов, я снова ненадолго погрузилась по шею в ледяную воду, придерживая волосы рукой, чтобы не намочить. В журчании воды вплелся новый звук. Больше всего это было похоже на то, что кто-то очень большой шлепает по воде с той стороны, откуда прибыли мы. Из воды я вылетела пулей. Наскоро обтерлась тканью и на еще влажное тело натянула рубашку. Наверное, самым разумным было бы погасить каганцы, но как остаться в темноте, не видя чего бояться? А оно приближалось. Тут уж не до тем более что стратегически важные места я успела прикрыть. Схватила штаны и плащ, и даже не подумав о бутце, рванула к лагерю. А зря. В обуви бегается быстрее. Иголки впились в нежные ножки принцессы. Я охнула и избавила скорость. Неизвестное существо сзади затопало по земле. «Мамочка!» В какой-то момент мне показалось, что я заблудилась. Бред, конечно, тропа одна, и с нее не сойти, но от страха не такое померещится. Все светильники остались позади, и в полном мраке тропы я споткнулась, а какой-то корень и полетела. По-моему, я одичала. Как иначе объяснить, что запах подхватившего меня человека я узнала раньше, чем его руки меня коснулись. «Спокойно, Алекс, я здесь!» И меня одним движением задвинули за мощную спину. Я уже собралась успокоиться, но в этот момент на тропе, в той стороне, откуда я прибежала, полыхнуло и стало светло, как днем. Я взвизгнула и обернулась. Кто-то большой остановился за поворотом, шумно втянул в себя воздух и фыркнул на выдохе. Свет исходил не от невидимой опасности, а от руки Рея. Я впервые увидела огненного мага за работой. В первый день, когда Берси остановил Чампов, я не поняла, как он это сделал. Только результат. Два орущих и пылающих факела. А вот сейчас несколько огненных змей, пять или шесть, образовали хорошо освещенный тоннель от нас до поворота. И кто-то большой не отважился сунуть в него нос. Недолго решился. К этому моменту я уже почти поняла, кто меня напугал. Не головой, а тем самым местом, где клубился воздух. «Рена!» — крикнула я, пытаясь обойти скалу по имени Рэй. И мне навстречу из-за дерева выглянула огромная родная морда. Я почувствовала, как расслабилась рука Рэя, которую он пытался меня придержать. Расслабилась, но не отпустила. «Погоди!» Красотка ящер уже полностью выступила из-за поворота. Но не поворачивается язык назвать ящерицей, такое великолепное животное. Ящерица – это мелкая рептилия, снующая между травинками, а перед нами была родственница динозавров. Чешуя отливала бронзой в свете огненных змей Рея. Желтые глаза с вертикальным зрачком преданно уставились на меня. Кто-то за моей спиной ухнул от восхищения. Я повернулась и увидела почти всех наших спутников с оружием наготове, рассредоточившихся по тропе и в прилегающих зарослях. Но арбалеты и мечи уже опускались, а глаза мужчин любовались Реной. И это хорошо. Именно в этот момент я, как водится, включила думалку и сообразила, что опять нахожусь в толпе мужчин в полу неглиже. Штаны и плащ, когда я споткнулась, вылетели из моих рук и валялись на земле в паре шагов от меня. Спасибо Рея, у него реакция оказалась лучше. в следующий миг я уже была закутана в плащ. выглядывали только мои голые стопы и лодыжки. Рена приблизилась, наклоняя голову то вправо, то влево, изучая меня то одним глазом то другим. Закралось сомнение: Узнает ли меня? Примет ли как свою хозяйку, ведь я не могла не измениться внутренне. Рена остановилась в паре шагов от нас и по-змеиному качнулась из стороны в сторону, отчего ее хвост принялся выписывать зигзаги. Незнакома я с повадками ящеров. Кому их приравнять эмоционально? Это она сейчас по собачьей хвостом пируэты выделывает или по кошачьей сердится? Рэй рассмеялся и первым шагнул к Рэй, похлопав ее по шее. И тогда меня просто вынесло вперед. Обеими руками я обхватила ящера за шею и прижалась к ней. Сомнений больше не было. Моя, а я ее. Похоже, в этом мире человек, связанный с ящером, это иной по статусу человек, чем тот же, но без ящера. Взгляды мужчин заметно потеплели. Они смотрели на меня, как на свою. никак на обозу, свалившуюся на них и приносящую только беды. Но порадоваться я не успела. На ней маячок разрезал нестройный гул голосов крик Берси. И я вздрогнула, вцепившись в шею Рены еще крепче.